Однако Бофин приоткрыл фонарь в ту же самую минуту и осветил им первую насыпь. Венус схватил Вега за руку. А, то самое место? Горячо, очень даже горячо. Я так и думал, что он за этим пошел. Зачем? За этим да потом? Скажите лучше, не видите ли вы, что это такое у него в руке? А, а? Лопата. Лопата? Да. И работать ею он умеет гораздо лучше, чем мы с вами. А если он будет искать, да не найдет? Тогда что нам делать, приятель? А, прежде всего... Подождем, что у него выйдет Совет оказался весьма кстати Потому что Бофин снова прикрыл фонарь И насыпь оказалась в темноте Через несколько секунд он снова приоткрыл фонарь И стало видно, что он стоит у подножия другой насыпи Постепенно поднимая фонарь все выше и выше Так, чтобы можно было рассмотреть всю насыпь Вряд ли это и есть то самое место Нет, теперь опять холодно Мне сейчас пришло в голову Может он смотрит, не копал ли тут кто-нибудь до него а? Тихо. Теперь холодно Еще холоднее А совсем замерз Это восклицание было вызвано тем, что мистер Буффин опять прикрыл фонарь, потом опять открыл, и стало видно, что он стоит возле третьей насыпи. Как? Смотрите, он лезет на насыпь. И лопата с ним. Кто? Кто здесь? Век! вы... Мистер Бофин остановил свое восхождение и пристально всматривался в темноту позади себя, но, более ничего не услышав, стал подниматься дальше. Венус все это время зажимал вегу рот, на что последний шипел и отчаянно жестикулировал руками. Проворной рысью словно лопата на плече подгоняла его, будя старые воспоминания, мистер Бофин поднимался по извилистой дорожке на ту самую насыпь. которую он описывал Сайлусу Вегу в тот первый вечер, когда они стали разрушаться и падать. Вступив на эту дорожку, он прикрыл фонарь. Оба друга последовали за ним, низко нагнувшись, так, чтобы их фигуры не были заметны на фоне неба, когда Бофин снова засветит свой фонарь.